Глава 35. Ангелина. «Как прошел твой день, ангелочек?» Спрашивает Вилен, хотя на самом деле хочет знать, к чему привел мой разговор с мамой. Мы лежим в обнимку на постели, которая не заправлена с самого утра. Вопиющий беспорядок. Однако мне здесь спокойно и уютно, как нигде больше. Вилен перебирает мои локоны. но делает это немного нервно. Решил всё-таки поинтересоваться, как у меня дела. Язвлю намеренно. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Принимаю обиженный вид, а сама невольно жмусь к моему мужчине. Ну, ангелочек, целует меня в лоб. Не бурчи на меня, я же любя. И подмигивает так двусмысленно, что я краснею. Устраиваюсь на лихорадочно вздымающейся груди Велена так, чтобы лучше видеть его лицо. Не очень удобно, но мне нужен зрительный контакт. Стоило мне начать разговор, как маме стало плохо, сердце прихватило и... Вздыхаю тяжело. «Понятно», — цедит он недовольно. «Не думала, что она симулирует. Выпаливает, но тут же осекается, опасаясь моей реакции. «Думала, честно признаюсь. Но когда в доме скорая, а отец винит меня в том, что я мать хочу в могилу свести, как-то неловко продолжать настаивать на своём. Поэтому в итоге я позорно сбежала. Облизываю пересохшие губы и ловлю на себе взгляд Велена. Единственное, что успела сказать, так это то, что хочу остаться с тобой». Мужчина хмурится. Он явно недоволен моей мягкотелостью, но и обижать меня не желает. А я ведь и сама понимаю, что просто мямля, злюсь на себя. «Велен!» — непривычно твёрдо выдаю я. «Дай мне выходные, это всё, о чём я прошу. Каким бы ни был их исход, в понедельник я переезжаю к тебе. Я действительно настроена решительно». Пары дней мне хватит, чтобы разорвать сделку со Львом, а заодно узнать у него об их отношениях с Крис и попытаться объяснить всё маме. Не захочет родительница меня слушать или опять вызовет скорую? Молча перееду. И будь что будет. В конце концов, я же как-то собиралась в журнале работать вопреки всему. Вот и пришло время учиться самостоятельности. А если учесть, что рядом Велен... то моя независимая от родителей жизнь автоматически облегчается. Мужчина долго сканирует меня, будто не верит, а потом всё же улыбается и легко целует в носик. Но учти, если что-то пойдёт не так, и ты сама не приедешь, то в понедельник я просто тебя украду, подмигивает мне, хотя его тон пугающе серьёзный. Киваю поспешно и укладываю голову ему на грудь, слыша гулкое биение сердца. «Велен», — решаюсь на откровенный разговор, «я ведь ничего не знаю о твоей семье. С моими родителями ты лично знаком, пусть и не совсем удачно, но...» «Не совсем удачно?» Его внезапный смех звучит неискренне, с налётом горечи. «Моя семья не стоит твоего внимания». Приподнимаюсь на локтях и хмуро смотрю на Велена. Горлу подкатывает ком обиды. После всего, что случилось между нами, мужчина всё ещё не доверяет мне. «Понятно. Просто я даже не достойна того, чтобы меня представить родителям. Намеренно бью по больному месту, потому что иначе не достучаться». «Наоборот». «Уберечь тебя хочу от всего этого», — серьезно отзывается. «Разве я просила меня беречь?» — вспыхиваю, мгновенно принимая суровый вид. «Одни отговорки и шутки, Вилен. Вот все, что я слышу от тебя. По-твоему, это отношения?» Резко подскакиваю на кровати, но чувствую крепкую хватку на своей талии. Следом осторожный поцелуй в шею. сопровождающейся тяжелым сбивчивым дыханием. И, конечно, я готова сдаться, но держусь из последних сил. Мне бы узнать хоть что-то о моем мужчине, разделить его боль. Велен садится рядом со мной, нервно потирает руки. Чувствую, что все еще хочет отгородиться от меня стеной. Но в последний момент решается открыться, хоть и ненадолго. Хреновая у меня семейка, ангелочек, усмехается горько, а я беру его за руку. Мать изменяла моему отцу, всю жизнь чеканит гневно. Но я узнал об этом пять лет назад, когда застал ее с очередным, в нашем доме. Тяжёлый вздох. Но больше чем ее предательство меня убила реакция отца. Он все знал, но предпочитал скрывать ради... Хм, внешнего престижа и своей карьеры. Я решил, что жить во лжи мерзко. Рванул в другой город, потом ещё не раз менял место жительства, пока жизнь в Таиланд не завела. Ну и... Дальше ты знаешь. Затихает, явно не желая продолжать вечер откровений. Молчу и я. Просто смотрю на любимого мужчину. Хочу забрать его боль, но не могу. Он должен сам отпустить ее. Но Велен прочно застрял в прошлом, слишком хранит свою обиду. В этот момент мне становится понятным его поведение. Патологическое недоверие, ревность ко льву, слежка, проверка уилом — все детали становятся на свои места. Мой мужчина закрыл душу на огромный амбарный замок. боясь очередного предательства. Спрятался под маской беззаботного рубахи парня, потому что так проще жить. Когда-нибудь он расскажет мне больше, когда-нибудь простит родителей, когда-нибудь познакомит меня со своей такой неидеальной, но всё же семьёй, когда-нибудь и я стану её частью, тоже неидеальной. Когда-нибудь, но не сейчас. А пока что... Все, что я могу сделать для Велена, так это приблизиться вплотную и провести ладонями по шершавым щекам, коснуться дыханием родных губ и с нежностью всмотреться в глаза. Я тебя не предам, Велен, говорю как можно убедительнее, чтобы поверил. Не предам. Целую нетерпеливо. Я знаю, ангелочек, знаю. Выдыхает с улыбкой, растапливая мое сердце, и обнимает. Мне так тепло в его руках, что хочется просто остаться с ним, без перерыва на выходные, без выяснения отношений с родителями, просто сбежать, только я и Велен. И лучше бы я поддалась этому внезапному порыву.